Клейфорд Саймок. Послание с Марса. Первое. «Ты спятил!» — накинулся на него Стивен Александер. «Нельзя лететь на Марс в одиночку!» Скотт Никсон раздраженно хватил кулаком по столу. «Почему?» — закричал он. «Кораблем может управлять и один человек. Джек Райли болен, а других пилотов у нас нет». Через 15 минут корабль должен стартовать. Потом будет поздно. Это наш последний шанс на ближайшие несколько месяцев». Джерри Палмер, сидевший возле громоздкой аппаратуры космической связи, потянулся к бутылке с шотландским виски и плеснул себе в бокал. «А знаете, док, пусть летит», — сказал Джерри. «Какая разница? Он все равно не достигнет Марса. Вырвется в космос и погибнет где-нибудь на полпути, как все остальные». «Думай, о чем говоришь!» — сердито бросил ему Александр. «И следи, сколько пьешь!» «Не ругайте его, док!» — вступился за палмера Скотт. «Он говорит правду!» «Естественно, я никуда один не полечу!» «Вы ведь знаете, что эти полеты окрестили мостом из костей!» «Даже шутка такая появилась! Перейти на Марс по мосту из костей!» Старик удивленно посмотрел на Скотта. «Не как ты разуверился! Сомневаешься, что доберешься туда?» Скотт покачал головой. Я не разуверился. Кто-нибудь туда долетит в свое время. А пока слишком рано. Зачем пополнять этот список? Горько усмехнувшись, он махнул рукой в сторону стены, на которой красовалась бронзовая доска. Почетный список наших потерь. Заполнена почти вся. Скоро вам придется заказывать вторую. Имя одного Никсона уже увековечили в бронзе. Хьюк Никсон. 54-й по счету. Ниже стояло имя его напарника, Гарри Деккер. Дремавшая аппаратура космической связи вдруг проснулась и выплеснула из динамиков целое море звуков. Вместе с треском, шумами и завываниями эфира в комнату влетели знакомые сигналы. Скотт напрягся, вслушиваясь в послание, преодолевшее миллионы миль. Ничего нового, все те же слова, упорно повторяемые год за годом. Все то же предостережение, которое посылала землянам Красная Планета. «Нет, не прилетайте сюда, опасно!» Скотт повернулся к окну и нашел на вечернем небе оранжево-красный глаз Марса. Но «Насколько можно тешить себя надеждами? Надеяться, что Хьюг все-таки достиг Марса, и что однажды вместе с этими странными сигналами он даст знать о себе?» хьюк погиб, как и все те, чьи имена были высечены на бронзовой доске. Чрево космоса поглотило его брата. Хьюг мечтал прорвать завесу тайны, и вот его нет. А тайна осталась. Дверь комнаты широко распахнулась, потянула холодным вечерним ветром. Вошедший, которого звали Джимми Болдуин, тщательно закрыл дверь и оглядел всех, кто находился в комнате. Как и всегда, взгляд у него был отсутствующий. «Хороший вечерок для полета на Марс», — сказал Болдуин. «А как же твои цветы, джейми Ласково, как ребенка, спросил его Александр. «Ты пошел к нам, а они остались и наверняка скучают по тебе». «На Марсе полным-полно цветов», — ответил Джимми. «Может, когда-нибудь я оттуда слетаю и посмотрю». «Лучше подожди, пока другие пробьют надежную дорогу», — с горечью посоветовал ему Паумер. Джимми переминался с ноги на ногу. Казалось, он шел сюда с какой-то целью, но забыл, с какой именно. Потом он медленно повернулся к двери и взялся за ручку. «Я пойду». Дверь шумно закрылась, но холод не исчез. Этот холод не был природным явлением. Он сопровождал Джимми Болдуина. Странный потусторонний холод, который почему-то не желал покидать их комнату. Палмер плеснул в бокал очередную порцию виски. «А ведь Джимми был непревзойденным пилотом. И посмотрите на него теперь» рекорд джимми держится до сих пор напомнил радиооператору александр еще никому не удавалось восемь раз слетать на луну и остаться в живых катастрофа случилась когда корабль Болдуина возвращался назад крошечный метеорит совсем песчинка пробил обшивку ворвался в кабину и застрял между глаз уэнди мейсона лучшего друга и напарника джимми воздух со свистом ринулся в пробоину и вскоре кабина наполнилась космическим холодом. Все вокруг покрылось остроконечными ледяными кристаллами. Каким-то образом Джимми сумел заделать пробоину и выжил из двигателей все, чтобы быстрее достичь Земли. Запасов воздуха у него было в обрез, и каждая минута могла оказаться последней. Другие пилоты в такой ситуации наверняка не выжили бы. Но Джимми был асом и знал, что паника и необдуманные действия убивают не хуже метеоритов. Он долетел до Земли и самостоятельно выбрался из кабины. Только лицо у него было совсем белым, и губы шептали что-то невразумительное. Джимми по-прежнему жил при космодроме, ставшем ему домом. Он целыми днями возился с цветами. К кораблям он потерял всякий интерес и безучастно наблюдал, как они взлетают и садятся. Все относились к нему с большой теплотой, особенно пилоты. Случившееся с Джимми вполне могло произойти с каждым из них. «Мы все свихнувшиеся и повернутые», — сказал Скотт. «Все. И я не исключение. Поэтому я плечу на марс один. «Я тебя не пущу», — решительно возразил ему Александр. Скотт уперся костяшками пальцев в крышку стола. «Вы не можете меня остановить. У меня есть официальный приказ». Полечу ли я один или с помощником – никакой разницы. Корабль стартует вовремя, и в момент старта в кабине буду находиться я. Но это же глупо!» – пытался урезонить его Александр. «Сколько пилотов-одиночек стали жертвами космического помешательства? Подумай о гнетущем чувстве одиночества!» «Подумайте-ка лучше о координатах!» – не слишком вежливо оборвал его скот. «Задержите старт, и их придется рассчитывать заново!» Вот и прикиньте, сколько дней мы потеряем. Но вся работа будет напрасной. Пока вы ее делаете, Марс успеет прилично отдалиться от Земли. Александр развел руками. «Хорошо. Поступай, как знаешь. Надеюсь, у тебя получится». Скотт направился к двери, но Александр его окликнул. «Ты помнишь инструкции?» Скотт кивнул. Все инструкции он знал наизусть. Томительные часы полета до Луны, посадка, дозаправка. Старт на Марс – точно установленное время и строго под заданным углом. «Пойду, провожу тебя», – сказал Александр. Он грузно поднялся из-за стола и надел теплую куртку. «Пока, большой ребенок», – крикнул вслед у Палмер. «Был раз с тобой познакомиться». Скот поежился. Палмер сегодня перебрал и потому был особенно желчным и циничным. «Неудивительно». Он провожал многих из тех, чьи имена выбиты на бронзовой доске. Рано или поздно нервы начинают сдавать. Яркие звезды в темном африканском небе сверкали, как драгоценные камни. Над плоской вершиной горы Кения дул холодный ветер. Он свистел между обледеневших скал и пробирал до самых костей. Далеко внизу перемигивались огоньки поселка, которые в обиходе назвали нижним лагерем. От площадки космодрома до него многие сотни футов, по прямой, и несколько миль по серпантину горной дороги. Даже не верилось, что гора эта высится почти на самом экваторе. Дверь одного из служебных помещений была приоткрыта, и оттуда доносился бодрый голос диктора, читающего выпуск новостей. А вот сообщение из Нью-Йорка. Остин Гордон, известный исследователь Африки объявил сегодня, что отправляется в долину реки Конго с целью проверить сообщение о некоем металлическом городе, обнаруженном в глубине джунглей. По словам местных жителей, якобы видевших этот город, он населен странными металлическими жуками». Дверь закрыли. Скотт вновь остался наедине с ветром. Он достал сигарету и, прикрыв ладонями огонек зажигалки, закурил. «Среди путешественников тоже попадаются свихнутые», – произнес Скотт, разговаривая сам с собой. Он представил, как диктор таким же ровным бодрым голосом сообщает об очередном запуске корабля на Марс со Скоттом Никсоном и Джеком Райли на борту. Сообщение об их старте, всего несколько фраз, наверняка прозвучало бы где-нибудь в середине выпуска, уступив первенство более впечатляющим новостям. Это 10 лет назад полеты на Марс были сенсацией. Сегодня газеты помещают информацию о них где-то на третьей полосе а выпуски радионовостей зачастую ограничиваются сухой констатацией факта. Наверное, диктор упомянет и имя Джека Райли. Вряд ли на радио своевременно сообщат, что помощник Скотта лежит сейчас в больнице базы с острым пищевым отравлением. Час назад они виделись. Джек пожал Скоту руку и пожелал удачи. Джек прав. Ему очень нужна удача. Удача и надежда. Все остальное космос уже не раз опрокидывал и перечеркивал. Скотт шагал к наклонно на установленному кораблю. Рядом слышались тяжелые шаги Александера. Некоторое время старик шел молча, потом сказал. «Кое-что ты уже знаешь. Ты бывал на Луне, и не один раз». Да, Скотт Никсон летал на Луну три раза и сумел вернуться целым и невредимым. Таких, как он, называли счастливчиками. Но удача не бывает вечной. В космосе любой пустяк может стоить жизни. Взять, например, топливо. Ученые уже лет 10 бьются над созданием его новых видов, но до сих пор не нашли ничего лучше смеси жидкого кислорода с бензином. Пробовали использовать жидкий водород, не подошло. В условиях низких температур жидкий водород оказался довольно тягучим, более опасным в обращении и весьма неэкономичным. Из-за его низкой плотности топливные емкости грозили разрастись до внушительных размеров. С жидким кислородом было проще. Он хорошо поддавался сжатию и вел себя достаточно смирно, пока не соединялся с бензином. А тогда уже малейшее нарушение пропорций и прощальный фейерверк обеспечен. Разумеется, конструкторам удалось сделать кое-какие улучшения. Управляться с топливом стало проще и безопаснее. Появились более совершенные и надежные камеры сгорания. И трубопроводы не обмерзали теперь с такой скоростью, как на первых кораблях, справедливо названных летающими гробами. Да и сами двигатели стали надежнее, хотя до совершенства было еще далеко. Помимо топлива и двигателей, в космосе хватало и других опасностей. Например, метеориты. Защищаться от них невозможно. Ученые говорили о специальных экранах, но те пока существовали лишь в теории. Не менее опасными были и разного рода излучения. Космос буквально кишел ими, а специальная обшивка корабля спасала далеко не от всех. Часть излучения все равно беспрепятственно проникала внутрь. Открыв корабельный люк, Скот не поспешил внутрь, а остановился на пороге, вбирая краски и запахи земли. Правда, на плато космодрома их было не слишком много, а холодный горный ветер вообще не имел запаха. Картина для глаз тоже была довольно скудной. Взволнованное лицо Александера, люди из наземной службы, стоявшие подаль, и перемигивающиеся огоньки внизу. Мысленно выругав себя за недопустимую для пилота сентиментальность, Скотт закрыл и загерметизировал люк. Потом сел в кресло пилота, отчасти помогавшее переносить стартовые перегрузки, пристегнулся и правой ногой нащупал стартовую педаль. Наступила последняя минута его пребывания на земле. Поднеся к глазам руку с часами, Скотт следил за неумолимым движением секундной стрелки. 10 секунд, 8, 5. Стрелка бесстрастно двигалась вверх. С последней секунды Скотт нажал педаль старта. Невзирая на ремни, его отбросило назад и вдарило в мягкую спинку кресла. Легкие сплющились, как будто из них исчез весь воздух. Бешено заколотилось сердце. К горлу подступила тошнота, а перед глазами пополз черный туман. Скоту показалось, что он падает в ночную бездну, и он тихо застонал. Тело обмякло. Из носа потекли две тонкие струйки крови. Сознание вернулось к нему, когда корабль находился уже далеко от земли. Какое-то время скот лежал неподвижно. Постепенно в голове стало проясняться. Зрение обрело привычную четкость. Перед глазами всплыл пульт управления с перемигивающимися разноцветными лампочками. Затем прямоугольник иллюминатора, сделанного из толстого кварцевого стекла. В ушах зазвенела тишина. Особая, мертвая тишина космического пространства. Скотт велошевельнулся и выпрямился в кресле. Глаза привычно скользнули по показаниям приборов. Подача топлива в норме, давление внутри кабины в норме. Скорость движения удовлетворительная. Скотт вновь откинулся на спинку кресла. Не надо бы напрасно тратить силы. Ему сейчас некуда спешить. Можно передохнуть. Скотт ощупью стер кровь с подбородка и закрыл глаза. Второе. Он, Скотт Никсон, в космосе. Он летит на Луну, а оттуда отправится на Марс. Но даже эта мысль не могла избавить его от последствий стартовых перегрузок измолотивших тело и вогнавших в равнодушно сонливое состояние разум. Старт корабля всегда был пыткой, суровым, мучительным наказанием. Его могли выдержать только люди с крепким телом и отменным здоровьем. Умение здоровых сердца останавливалось бы в первые же секунды после старта. Когда-нибудь появятся другие, совершенные корабли. У них будет мягкий старт и такое же мягкое, постепенное преодоление земного тяготения. Резкие рывки и чудовищные перегрузки останутся в прошлом. Но это произойдет не скоро, очень не скоро. Возможно, на Земле успеет смениться несколько поколений. А пока корабли будут взлетать так же, как корабль Скотта, движимые опасной и непредсказуемой силой бензиново-кислородной смеси. Из противоположного конца кабины послышался сдавленный стон, заставивший Скотта подпрыгнуть. Его руки инстинктивно потянулись к ремням. Отстегнув ремни, Скотт напрягся всем телом и стал вслушиваться. Может, ему почудилось? Нет, стон повторился. Жалобный человеческий стон. Скотт вскочил на ноги, пошатываясь от недостаточной гравитации. Корабль двигался по инерции. Поступательное движение создавало некоторое подобие гравитации, позволяющее пилоту не летать по кабине. Однако искусственная гравитация лишь отдаленно напоминала земную. В углу, где стояли ящики, Конечно же, они при старте опрокинулись. Виднелся непонятный сверток. Внешне его вполне можно было принять за измятый чехол. Но Скотт помнил, что не закрывал ящики никаким чехлом. Сверток шевелился. Вскрикнув, Скотт бросился туда и откинул материю. Под нею скрючившись лежал человек. Кровь, шедшая у него из носа и ушей, успела впитаться в плотное теплое одеяло, на котором он лежал. Скотт приподнял тело и едва не вскрикнул снова. Он увидел неподвижное, перепачканное кровью лицо Джимми Болдуина. Глаза Джимми широко раскрылись, потом опять закрылись. Скотт присел на корточки. Мысли, проносившиеся в его голове, были одна нелепее другой. В это время глаза Джимми вновь распахнулись и уставились на пилота. Рука его сделала что-то вроде приветственного жеста. Губы задвигались, и Скотт услышал слабый голос. «Привет, Скотт!» «Как ты здесь очутился?» Сердито спросил пилот. «Не знаю», — пробормотал Джимми. «Я правда не знаю. Я собирался что-то сделать, но забыл». Скот встал, добрался до фляги с водой и смочил носовой платок. Обтерев им окровавленное лицо Джимми, он прощупал тело своего неожиданного спутника. Переломов не было. Просто чудо, что Джимми не погиб при старте. Очередное везение!» «Скотт, где мы?» – спросил Болдуин. «В космосе. Летим на Марс. Пусть знает правду». «В космосе», – повторил Джимми. «Я когда-то тоже летал в космос. Но потом что-то случилось». Он покачал головой, как человек, которому никак не удается вспомнить что-то важное. Судьба и здесь обошлась с парнем милосердно, стерев все воспоминания о катастрофе. Скот кое-как дотащил Джимми до кресла второго пилота, усадил и пристегнул ремнями. Потом заставил выпить воды. Сделав несколько глотков, Джимми откинулся на спинку кресла и задремал. Смотреть особенно было не на что. Космическое пространство практически везде выглядит одинаково. Пройдет еще немало времени, прежде чем в иллюминаторе появится Луна, и с каждым часом начнет расти, заслоняя с собой далекие точки звезд. Скот отвернулся от иллюминатора, и посмотрел на дремлющего Джимми. Определенно, тот прошмыгнул на корабль перед самым стартом. Никто не обратил на него внимания. И в поселке, и на космодроме с Джимми обращались как с любимым ребенком, и ни в чем его не ограничивали. Джимми Болдуин вовсе не был сумасшедшим. Просто пережитая трагедия лишила его памяти, и потому он смотрел на мир с детским простодушием. Возможно, когда Джимми забирался в кабину, у него была какая-то причина но сейчас он ее начисто позабыл. Сущий младенец в теле взрослого человека. «Похоже, Джимми, ты поставил еще один рекорд», сказал Скотт, обращаясь не столько к нему, сколько к самому себе. «Ты стал первым космическим зайцем». Конечно, на космодроме хватится Джимми, если уже не хватились. Сначала решат, что он уехал с кем-нибудь вниз, в поселок. Когда выяснится, что его нет и там, организуют поиски и, разумеется, не найдут никаких следов. Скорее всего, на Земле так и не узнают, куда исчез Джимми. Скотт представил, как они с Джимми, побывав на Марсе, возвращаются домой, но тут же отогнал эту мысль. Вначале еще нужно добраться до Марса. Шансы, что они оба снова увидят Землю, совсем ничтожны. За цветами Джимми будет ухаживать кто-то другой. А может и вообще никто. Он выращивал марсианские лилии. А они уже давно перестали быть диковинкой. Фактически... С марсианских лилий все и началось. Это они пробудили в землянах, это они пробудили в землянах безумное стремление добраться до Красной планеты. Вскоре на космодроме появилась бронзовая доска с именами первых смельчаков, шагнувших на мост из костей. Где-то лет 20 назад доктор Стивен Александер сообщил, ему удалось из своей обсерватории на горе Кения установить связь с Марсом, используя ультракороткие волны. Процесс этот был длительным и кропотливым. Первые сигналы с Земли посылались в определенной последовательности, через определенные промежутки времени. Наконец, с Красной планеты пришел ответ. Его расшифровка заняла еще несколько месяцев. «Мы посылаем вам», — передали марсиане. «Мы посылаем вам». Снова и снова какая-то бессмысленная фраза. «Что они посылают?» Постепенно Александр понял, что в сообщении явно недостает одного или нескольких слов. Так и есть. Наконец, с Марса сообщили. Мы посылаем вам знак. Какой знак? Ведь это слово в равной степени могло подразумевать и нечто осязаемое, и чисто абстрактное понятие. Весь мир, затаив дыхание, ожидал появления марсианского знака. И он появился. К земле двигался марсианский корабль. Марсиане заранее предупредили о нем – и самые мощные телескопы Земли следили за приближением крошечной светящейся точкой. Ослепительной молнией, прочертив ночное африканское небо, корабль приземлился в окрестностях горы Кения. Падая, корабль выбросил контейнер, надежно защищенный от воздействия жары и холода, радиации и ударов. Контейнер вскрыли. Внутри оказались семена каких-то марсианских растений. Их сразу же посеяли... Место посева окружили круглосуточные охраны и стали с нетерпением ожидать всходов. Заботы землян были вознаграждены, вскоре они увидели первые марсианские лилии. Теперь марсианские лилии росли в каждой деревне, густо окамляли границы фермерских участков. В отсутствии конкурентов и неблагоприятных факторов, существовавших на Марсе, эти растения постепенно заполонили все вокруг и превратились в злостный сорняк вынудив фермеров срочно искать способы борьбы с ним. Корни марсианских лилий проникали глубоко в почву. Эти цветы выдерживали любую засуху и росли быстрее земных растений. Период их развития длился 1-2 дня. Семена марсианских лилий прекрасно хранились в любых условиях и быстро давали всходы. Впрочем, чему тут особо удивляться? На скудных пустынных почвах Марса, в суровом климате со значительным перепадом температур, Могли выжить только такие упорные и неприхотливые растения. Земля для марсианских лилий оказалась настоящим раем с изобилием солнца, воды и воздуха. А марсиане продолжали отправлять все новые корабли с грузом семян, и о каждом из них предупреждали однотипным посланием. Но что еще удивительнее, все марсианские корабли приземлялись в одном и том же месте, там, где опустился самый первый корабль. Земным ученым оставалось лишь завистливо вздыхать. Марсиане были непревзойденными математиками. И не только математиками. Они обладали потрясающим знанием космической навигации. Все их корабли были автоматическими, и прокладка курса для каждого из них требовала фактически точных расчетов. Как много нужно было учесть заранее. Марсианские корабли отправлялись не просто на Землю, а в конкретное место на обширной поверхности планеты. И все они, будто стрелы, выпущенные метким стрелком, безошибочно попадали в цель. Каждый марсианский корабль на Земле ожидали с нетерпением и надежды. А вдруг в его контейнере окажется что-то иное. Но марсиане с непонятной для людей логикой продолжали слать только семена марсианских лилий. Джимми беспокойно заерзал, открыл глаза и взглянул в иллюминатор. В его глазах не было ни ужаса, ни удивления, ни сожаления. Космос! спросил он. Скот кивнул. «Мы летим на Луну?» Сначала на Луну, а оттуда на Марс. Джимми умолк. В его лице ничего не изменилось. После катастрофы оно в любой ситуации сохраняло одно и то же выражение. Скот надеялся, что неожиданный попутчик не доставит ему особых хлопот. Присутствие Джимми, мягко говоря, не радовало пилота. «Так уж устроен человек», что груз дополнительной ответственности ни у кого не вызывает восторга. А в космосе особенно. Космический полет – опасная работа. С тех пор, как был учрежден Международный центр по контактам с Марсом, который возглавил доктор Александр, космос не уставал демонстрировать людям, что им нечего делать в его просторах. Но земляне упорно продолжали отправлять один корабль за другим. И в отличие от марсианских, эти корабли не были беспилотными. Даже полет на Луну все еще оставался рискованным делом. Далеко не все посланцы Земли возвращались домой. Кому-то из них не удавалось добраться до Луны, кого-то смерть поджидала на поверхности земного спутника, но большинство пилотов она настигала на обратном пути. Немногим удавалось благополучно провести корабль сквозь плотные слои атмосферы и совершить мягкую посадку. Но с Луны все-таки возвращались. С Марса не вернулся никто. На Земле даже не знали, удалось ли кому-нибудь из пилотов достичь Красной планеты. Корабли просто взмывали ввысь и исчезали навсегда. Так пропал их юг Никсон. Теперь его брат Скотт повторял этот путь. Сначала до Луны, затем дальше. С люгом летел помощник, способный разделить заботы и скрасить тяготы пути. а Скоттом путешествовал космический Заяц. Великовозрастный ребенок с отсутствующим видом, сидящий рядом с ним. Половина расстояния до Марса пройдена, а корабль по-прежнему целый исправен. Движимый силой инерции, после старта с Луны он идет строго по курсу, не выбиваясь из расчетного времени. Половина расстояния до Марса пройдена, и они все еще живы. Но радоваться пока рано. Быть может, другие пилоты тоже преодолевали половину расстояния, а потом... А потом что-то происходило. Картина в иллюминаторе не менялась, бесконечный черный бархат, усыпанный блестками перемигивающихся звезд. Дни скота были заполнены наблюдением и ожиданием. Впереди его ждало ровно столько же дней, полных наблюдения и ожидания. Когда ты в космосе, то постоянно находишься на стороже, даже во время сна. Снаружи дикий холод, а потому ты невольно ждешь, что вот-вот на панели мигнет предупреждающий сигнал, Неполадки с топливными баками, или где-то что-то случится с проводкой. Ты вслушиваешься в звенящую тишину, ты вслушиваешься в звенящую тишину, не черкнет ли по стальной обшивке маленький камешек, пересекшийся с твоим кораблем. На Земле ты бы и внимания на него не обратил, а в космосе этот звук может стать предвестником большой беды. Ты все время чего-то ждешь, потому что твой корабль даже не камешек опылинка в бескрайних просторах. Была она и сгинула бесследно. Нескончаемые часы наблюдения и ожидания, перемежаемые короткими паузами сна прямо в кресле и торопливым проглатыванием консервированной пищи. Скотт не знал, что лучше лететь одному в полной тишине или слушать, как бубнит Джимми Болдуин, как, мол, там поживают его марсианские лилии и что, интересно, сейчас поделывают ребята на космодроме. Усилием воли Скотт Никсон отключился от этой болтовни, и тогда мозг начинала сверлить одна и та же мысль, давно не дававшая покоя. Он никак не мог понять, почему марсиане много лет подряд посылали на Землю короткое предостережение «Нет, нет, не прилетайте сюда, опасно». Только эти слова и ни малейшего объяснения, в чем именно состоит опасность, никаких предположений, как избежать ее, или исправить положение. Марсиане знали о попытках землян достичь их планеты, но ни разу не предложили свою помощь. Получалось, что марсиане просто не хотели видеть земляну себя. Они как будто пытались отговорить своих ближайших соседей от любых путешествий на Марс. Такая мысль тоже часто приходила Скотту в голову, но он упорно гнал ее прочь. Этого не может быть. Если бы марсиане не хотели сотрудничать, они вообще не пошли бы на контакт. Но ведь они же помогали землянам разрабатывать код общения, позволяющий передавать слова и мысли через межпланетное пространство. Выводы, к которым приходил Скотт, были неутешительными. В общении с Землей марсиане навязывали людям свои правила игры. Если бы они хотели помочь землянам, то давно сделали бы это. Их корабли с завидной легкостью преодолевали миллионы миль и не нуждались ни в какой дозаправке на Луне. И все-таки почему каждый марсианский корабль пребывал с одним и тем же видом груза – семенами марсианских лилий? Может, в лилиях скрывался особый, непонятный землянам смысл, скрытое до сих пор нерасшифрованное послание, и марсиане упорно повторяли его, надеясь, что соседи в конце концов догадаются. Другой не менее важный вопрос – а почему марсиане не прилетали на Землю сами? «Если у них есть беспилотные корабли, тогда непременно должны быть и пилотируемы». Земные ученые и инженеры внимательно исследовали каждый прибываемый с Марса корабль, надеясь выведать и перенять какие-либо технические секреты. Безрезультатно. Землянам не удалось взять на пробу ни одной капли топлива. Похоже, марсиане точно знали, сколько топлива требуется на полет до Земли. В конструкции самого корабля земляне не обнаружили ничего принципиально нового за исключением металла. Марсиане умели выплавлять особо прочную сталь, значительно превосходящую лучшие марки земной. Десять лет подряд земляне пытались пересечь мост из костей и достичь Марса. Корабли на Красную планету всегда стартовали с космодрома на вершине горы Кения. Высота горы и ее местоположение давали определенные преимущества. Желая отвлечься от невеселых мыслей, Скотт начал последовательно вспоминать все стадии своего полета. Старс Земли, посадка на поверхность абсолютно сухого и унылого лунного моря спокойствия, да заправка горючим из специально оборудованных хранилищ. Затем он сел в кабину гусеничного тягача и затащил свой корабль на поворотную раму. Задал нужный угол наклона и точно в назначенное время стартовал на направлении Марса. Луна была необходимой промежуточной ступенькой в этом путешествии. С полным запасом горючего корабль попросту не смог бы вырваться за пределы земного притяжения. Низкая лунная гравитация и отсутствие атмосферы во многом облегчали задачу. Теперь они с Джимми летят на Марс. Если они туда доберутся и благополучно сядут, у них будет пара дней, чтобы погулять по Красной планете, прежде чем отправиться обратно домой. Это теоретически, а на практике. Возможно, они с Джимми Болдуином так и не увидят Марс и число упрямцев, пытавшихся туда добраться, возрастет еще на два человека. Третье. Красноватая марсианская равнина тянулась далеко, до черной полоски горизонта. И на всем этом громадном пространстве не было ни городов, ни поселков, ни вообще каких-либо строений. Только одно – гигантское здание высотой в несколько сотен футов. Здание со слегка закругленной крышей, без единого окна и двери. Да, только это здание и ничего больше. Никаких иных признаков марсианского жилья и никаких указаний на присутствие разумной жизни. Вокруг здания росли марсианские лилии. Все ржаво-красное пространство было усыпано ярко-красными цветами. Земля и впрямь оказалась для них раем. На родине марсианские лилии представляли собой довольно жалкое зрелище, мелкие, низкорослые, со скрюченными стеблями. Скотт медленно направился к зданию. Под его ботинками заскрипел марсианский песок. Вот он и на Марсе. На северном полюсе планеты. И только здесь ему удалось обнаружить хоть какой-то знак, что планета обитаема. Едва корабль сбросил скорость, Скотт постарался как можно внимательнее рассмотреть в телескоп ее поверхность. Тогда он и заметил это здание. Оно было построено из металла, возможно, из такой же стали, что и марсианские корабли. Стены здания блестели даже под тусклым солнцем. «Букашки», — сказал Джейми, тронув Скотта за локоть. «Какие еще букашки?» — не понял Скотт. «Летающие. Вон их сколько кружит в воздухе. Скотт присмотрелся и заметил вокруг здания и над ним странное скопище ярких, движущихся точек. Они парили над зданием и вокруг него. «Наверное, пчелы», — высказал свою догадку Джимми. Скотт покачал головой. «Нет, это не пчелы. Судя по странному металлическому блеску, букашки были скорее механизмами, а не биологической формой жизни». «Где же тогда марсиане?» Тоном разочарованного ребенка спросил Джимми. «Этого я пока не знаю», – пожал плечами Скотт. Он не раз мысленно представлял себе толпу ликующих марсиан, которая соберется, чтобы встретить первых посланцев Земли, достигших их планеты. Но марсиан не было, ни толпы, ни даже маленькой кучки. Только эти странные блестящие букашки и лилии, покачивающиеся на слабом прохладном ветру. «Замерший беззвучный мир». Так бывает на земле жарким летним полднем, когда все вокруг словно застывает. Правда, там нет таких красных пустынь и сверкающих металлических строений. Скотт сделал еще несколько шагов и вновь услышал недовольный скрип песка под ногами. Он медленно приближался к зданию, напряженно ожидая проявления хоть какой-то реакции со стороны хозяев. Неужели обитатели здания не заметили его и Джимми? Похоже, им не было дела до землян. В воздухе все так же кружили букашки, и лилии сонно кивали головками. И больше ни единого признака жизни. Скотт посмотрел на термометр своего скафандра. Трелка показывала плюс десять по Цельсию. Не так уж и холодно. Ему очень хотелось снять скафандр, однако марсианский воздух был слишком разряженным и не годился для человеческих легких. Здание отбрасывало длинную густую тень, и в этой тени что-то белело. Скотт присмотрелся. Крест. Белый могильный крест, воткнутый в красноватый марсианский песок. Скотт с криком бросился туда. Примитивный крест был составлен из двух кусков каких-то трубок. На горизонтальной виднелись коряво вырезанные ножом слова. «Гарри Деккер». «Гарри Деккер!» — в голове у Скотта лихорадочно мелькнули мысли. Гарри Декер здесь, на Марсе, погребенный под красными песками. 55 пятое по счету имя, выбитое на бронзовой доске сразу после имени Хьюга Никсона. Пошатываясь, Скотт встал с колен. Он не успел даже задуматься над увиденным, когда откуда-то донесся крик. Скотт побежал в том направлении, обогнул угол здания и изумленно застыл. Невдалеке виднелся заржавленный космический корабль, На Навстречу Скотту бежал человек в скафандре и что-то кричал. На плече у него болтался рюкзак, подпрыгивающий в такт бегу. «Хьюк!» – что из мочи завопил Скотт. «Скотт, чертяка!» – послышалось в ответ. «Я знал, что ты прилетишь. Я услышал шум корабля и сразу понял, это ты!» «Сейчас здесь вполне сносная погода», – пояснил Хьюк, когда они вдумально обнимались и нахлопали друг друга по плечам. Но ты бы знал, каково тут зимовать. Наша арктическая пурга — просто легкий ветерок. Солнце скрывается почти на 10 месяцев. Морозы достигают ста градусов. Все в толстом слое ине. Приходится сидеть в корабле и носа не высовывать. Хьюг ткнул пальцем в рюкзак. Я готовился к следующей зиме. Делал запасы, как белка. Земные продукты кончились еще весной. Пришлось искать местные пропитания. Я нашел несколько видов съедобных луковиц, корешков и еще ягоды. Все лето только и дело, что пополнял запасы. «А как же марсиане?» – удивился Скотт. «Почему они не помогли тебе?» Брат с явным недоумением посмотрел на него. «Марсиане?» «Да. Почему тебя это удивляет?» «Понимаешь, Скотт, мне до сих пор не встретился ни один марсианин». Теперь уже Скотт недоуменно уставился на брата. хюк не надо меня разыгрывать!» Знаешь, мне здесь уже давно не до розыгрышей. Постой, ты утверждаешь, что так и не узнал, где находятся марсиане и как они выглядят? Хьюк кивнул. Да, говорю тебе, без всяких шуток. Я ухлопал немало времени, пытаясь разыскать марсиан. Придумывал разные хитроумные способы, как вступить в контакт с теми, кто посылал нам радиосообщения и корабли с семенами. Никаких результатов. В конце концов, я оставил эту затею. «А что ты скажешь про этих букашек? Или правильнее называть их жуками?» Хьюк усмехнулся и покачал головой. «Называй их как хочешь. Поначалу я решил, что они и есть марсиане. Мне удалось поймать пару штук. Притащил их на корабль, рассмотрел как следует. Это машины. Я далеко не все понял в их устройстве, но узнал, что они работают на крошечных атомных батарейках». Глядя в ошеломленные глаза брата, Хьюк продолжал. «Я тут чуть не свихнулся. Представляешь, над головой летают эти жуки. Вокруг сплошные марсианские лилии. Среди них высит остальной домина, И больше ничего. Я часами ходил вокруг него, пытался проникнуть внутрь. Глухо. Ни окон, ни дверей. Только маленькие отверстия, через которые вылетают и вылетают жуки. Я ничего не понимал. Здесь земная логика вообще не годится». Все, что я видел с точки зрения человеческого разума, казалось полной бессмыслицей. Точнее, почти все. С другой стороны здания есть пусковая площадка. Оттуда отправляются корабли на Землю. Я наблюдал это собственными глазами. — С чего же ты тогда застрял на Марсе? — спросил Скотт. — Почему не вернулся? — И что с твоим кораблем? — Мы лишились горючего. Скотт, понимающе кивнул. Чудо, что метеорит не разнес вам весь корабль. — Не угадал. Не было никакого метеорита. Просто Гарри открыл заглушки и вылил все топливо в марсианский песок. «Да он что, спятил?» — удивленно воскликнул Скотт. «Бесповоротно», — ответил Хью. «Космическое помешательство. Это началось еще на корабле. Мне было жалко парня. Я как мог пытался вразумить его. Где там? Космос и водоканал. Гарри превратился в испуганное животное. Он боялся всего, особенно теней». Последнее время он и вел себя, как затравленный зверек. Я даже обрадовался, когда он умер. Насколько мне известно, космическое помешательство обостряет желание вернуться на Землю, не переставал удивляться Скотт. «Я уверен, марсиане превратили Гарри в свое послушное орудие», — пояснил Хью. Кебы бы они ни были, их уровень развития превосходит наш. Им ничего не стоило установить контроль над поврежденным человеческим разумом». Управлять психически здоровым человеком им, скорее всего, не по силам, а землянин с расстроенной нервной системой оказался для них легкой добычей. Они смогли внушить ему нужные мысли и подчинить своей воле, заставить сделать то, что им требовалось. «Я уверен, Скотт, сам Гарри никогда бы на такое не пошел. Это все марсиане». Хьюк прислонился к помятому корпусу своего корабля и посмотрел на массивное стальное здание. Когда я подбежал, Гарри уже опорожнил последний бак. Я был вне себя и отделал парня так, что и сейчас стыдно вспомнить. «А чего он умер?» — спросил Скотт. Через несколько дней после моей трепки он вдруг выскочил наружу без кафандра Я бросился следом, пока ловил его, пока тащил обратно. Прошло не менее получаса. Гарри схватил пневмонию. «Здесь нужно быть осторожным». Марсианская атмосфера губительна для человеческих легких. Но воздух вполне пригоден для дыхания, только разряжен, возразил Скотт. Я проверял по Да, вполне пригоден. Несколько часов ты им сможешь дышать, но это будут твои последние часы. Ну, теперь-то все твои испытания позади, — с улыбкой сказал брату Скотт. Мы развернем мой корабль под нужным углом и полетим на землю. Если мы смогли добраться сюда, сможем... И вернуться назад. Ты будешь первым человеком, ступившим на Марс. Хьюк тоже улыбнулся. А ведь это не пустяк, правда, Скотт? Только вот если задуматься, много ли я сделал. Долетел до Марса, опустился на его поверхность, и все. Я так и не встретился с марсианами, хотя уверен, что они где-то рядом. Даже если их разум существенно отличается от земного, мы все же нашли бы общий язык. Обязательно. «Знаешь, мне до сих пор не дает покоя мысль, почему марсиане не захотели пойти со мной на контакт. Давай поговорим об этом позже», — предложил Скотт. «Сначала я намерен напоить тебя кофе. Уверен, ты уже несколько недель не брал его в рот». «Недель!» «Ошибаешься, братец! В последний раз я пил кофе. Десять месяцев назад!» «Тем более. Разыщем Джимми и вернемся на наш корабль. Малыш наверняка где-то поблизости. Рад, что снова увидел свои любимые лилии» валенен он тихий, но лучше не оставлять его без присмотра». Дрему красной пустыни нарушил оглушительный хлопок, который немедленно повторило марсианское эхо. В небо над стальным зданием взвился столб ярко-красного пламени, после чего сразу же хлынул дождь из металлических осколков. Их падение сопровождалось изобилием звуков, от низких, едва воспринимаемых ухом, до души раздирающего визга. Похолодев от со Скотт завернул за угол здания. Он уже знал, что его там ожидает, и очень боялся увидеть эту жуткую картину. На месте их корабля чернела глубокая воронка. А сам корабль мириадами осколков разлетелся на многие мили вокруг. Из воронки поднимались клубы дыма. Скотт сразу понял, что произошло. Жидкий кислород соединился с бензином. В камере сгорания корабля эта смесь... Работала во благо, но в любом другом виде представляла смертельную опасность. Достаточно легкого сотрясения, брошенного камешка, даже дуновения ветерка и взрыва не избежать. На полпути между воронкой и местом, где он стоял, Скотт заметил фигуру в почерневшем рваном скафандре. Опустив голову, человек брел на негнущихся ногах, сам не зная куда. По его лицу текла кровь. «Джимми — Джимми! — закричал Скотт. Он бросился к раненому, но не успел подхватить, и Джимми рухнул на песок. Скот опустился на колени и приподнял голову Джимми. Полуживые глаза широко раскрылись, губы зашевелились. Каждое слово давалось Джимми с большим трудом. «Прости меня, Скот, Я не знаю, почему». Глаза закрылись, затем снова открылись, и окровавленные губы прошептали. «Не понимаю». «Зачем я это сделал?» Скотт поднял голову и увидел стоящего рядом с собой у брата. Хьюго сочувственно кивнул. «Это снова марсиане, Скотт. Скорее всего, они нашли доступ к разуму Джимми и подчинили его своей воле. Ты же знаешь, у него было не все в порядке с мозгами». Скотт не ответил. Голова Джимми запрокинулась, глаза подернулись пеленой. Кровь продолжала капать на песок. «Хьюг, он умер!» – прошептал Скотт. хьюк повернулся и нашел глазами крест, белевший в тени стального здания. «Пойдем, сделаем крест для Джимми», – сказал он брату. Четвертое. Марсиане не хотели, чтобы они сюда прилетали. Теперь сомневаться в этом не приходилось. Однако люди оказались упрями, и тогда марсиане сделали все, чтобы помешать им вернуться на Землю и сообщить, что Марс вполне досягаем. Но почему обитатели Красной планеты Токрияна защищали ее от ближайших соседей? Возможно, марсиане, подобно жителям некоторых стран на Земле, стремились наглухо отгородиться от внешнего мира. Но тогда непонятно, зачем они вообще отвечали на запросы с Земли и сотрудничали с доктором Александером, разрабатывая код взаимного общения. С какой целью они продолжали отправлять на Землю свои странные послания и корабли с семенами марсианских лилий? Ведь было бы куда проще объявить о прекращении контактов. Или марсиане нуждались в общении с Землей, но только по своим ими установленным правилам? Если пока нет ответов, нужно хотя бы выстроить последовательную цепь вопросов. Предположим, земляне пренебрегли марсианскими запретами и высадились на Красную планету. Почему бы тогда не уничтожить земные корабли силой оружия? С марсианской техникой это можно было сделать еще в воздухе или при подлете к Марсу. Зачем превращать землян в своих пособников и уничтожать корабли их руками? И почему, погубив Гарри Декера и Джимми Болдуина, оставили в живых Скотта и юга Никсонов? Возможно, марсиане чужды мстительности и устраняют лишь непосредственную опасность, ведь без кораблей два оставшихся землянина не представляют для них никакой угрозы. Вполне вероятно также, что у хозяев Марса вообще нет оружия. Если допустить, что им не приходилось бороться за выживание, то не было нужды и в том, чтобы вооружаться. Вопросы, вопросы. Но главными среди них по-прежнему оставались два. Кто такие марсиане и где их искать? В стальном здании, в городах, скрытых под песками пустыни или в других частях Марса? А может, марсиане вообще невидимки? Сплошные, возможно, вероятно, предположительно. Нескончаемые рассуждения, догадки и попытки постичь с помощью земной логики логику инопланетной цивилизации. А ответов по-прежнему нет. Нет даже малейшей зацепки. И все так же блестит в лучах заходящего солнца стальное здание, все так же кружат в воздухе металлические руки и мерно кивают головами марсианские лилии, откликаясь на дуновение прохладного ветра. Скотт Никсон достиг кромки плато и снял рюкзак с кореньями. Пока хьюг поднимается, можно передохнуть. В четырех милях от плато На пустынной равнине высилось стальное марсианское здание. Неподалеку от него виднелся проржавевший земной корабль. Марсианская атмосфера содержит достаточно большой процент озона. Земная сталь в таких условиях долго не выдержит. Через пару-другую лет разрушение завершится, и корабль просто развалится на куски. Впрочем, к тому времени им с Хьюгом он уже не понадобится. Либо с земли сюда прилетит еще один корабль, либо их уже не будет в живых. Скотт мрачно усмехнулся. Не слишком-то радужный взгляд на вещи, но единственно правильный. На Марсе следует быть реалистом. Нужно все тщательно планировать, предусматривая любую мелочь. Только так можно надеяться выжить. Запасы пищи на исходе. Даже если удастся до наступления зимы насобирать приличное количество кореней, луковиц и ягод, нет никакой гарантии, что их хватит до следующего лета. Как бы то ни было, остается надежда, неистребимая надежда на то, что следующим летом на Марс опять прилетит земной корабль. Уж теперь-то они с Хьюгом постараются не допустить его уничтожения. Хьюг сбросил рюкзак и, сев рядом с братом, кивнул в сторону стального здания. «Что ли говори, а я уверен, именно там находится нервный центр марсиан. Вот если бы нам удалось туда проникнуть...» хьюг умолк, хьюг Такой разговор происходил у них не в первый раз. «Но это невозможно», — напомнил ему Скотт. «Мы с тобой только что на коленях не ползали вокруг этого домика. Все напрасно. Дверей, в нашем понимании, там нет. И вообще никаких отверстий, кроме дырок для жуков». «Где-то есть дверь», — не сдавался Хьюк. «Потайная. Когда жуки запускают корабль на землю, они открывают эту дверь, чтобы выкатить вспомогательные механизмы. Я сам это видел» внешние механизмы совсем простые, но работают с такой дьявольской ловкостью, что невольно поверишь в их разумность. Я пытался подсмотреть, откуда они появляются, но без толку. Жуки дожидались, пока меня поблизости не будет, и только тогда вытаскивали их или убирали внутрь здания. Он усмехнулся и мозолистой рукой поскреб бороду. Что не говори, а стартовая площадка спасла мне жизнь. Если бы не кабель, идущий к ней от здания... Я бы давно уже загнулся. Благодаря ему у меня оказалась в электроэнергии, которая ничем не отличается от земной. Я тихонечко подключился, руки даже не заметили. Зато в корабле светло, тепло, есть вода и воздух. Скот растянулся на камнях, подложив под голову рюкзак. «Этот дом сведет нас с ума», – удрученно признался он. «Когда начинаешь думать, что несколько жалких футов отделяют нас от разгадки марсианской тайны», «Внутри мы наверняка бы нашли немало полезных вещей. Машины, инструменты...» «Может, нашли бы, а может и нет», — пробормотал Хью. «Представь, что мы не сумели бы понять принцип их действия. Если марсианское мышление и логика отличаются от земных, то и техника у них совсем другая». «Не согласен», — возразил Скотт. «Взять ту же стартовую площадку. У нее такой же принцип действия, как и у наших. Внутри здания обязательно должна быть радиоустановка». И телескоп. Мы вполне разобрались бы, как пользоваться марсианским передатчиком, возможно, даже сумели бы отправить Доку Александеру послание. Угу, согласился брат. Я тоже об этом думал. Но дело упирается все в ту же заковыку. Мы не знаем, как проникнуть в здание. Эти жуки уже сидят у меня в печенках, пожаловался Скотт. Постоянно крутятся над зданием. И вроде бы по горло заняты, только чем? Жуки! — Обыкновенные слуги, — отозвался Хьюк, — выполняют приказы марсиан. Глаза и руки своих хозяев. Он буравил песок носком тяжелого ботинка. — Перед тем, как мы с тобой отправились сюда, здание покинул целый рой жуков, — сказал Хьюк. — Ты был внутри корабля, а я видел, как они взмыли в небо, поднялись высоко-высоко и исчезли. Такое ощущение, что они отправились прямо в космос. Хьюк сердито ковырнул песок. Дорого бы я дал, чтобы узнать, куда они полетели. «Недавно и я видел такой же Рой, сказал Скотт. «Как пчелы в улье. Выводятся и улетают. Куда? Может, строить где-нибудь новые здания?» Скотт замолчал. Взгляд его растерянно скользил по пустыне. «Строить новые стальные здания?» «Новые стальные здания?» Его обдало ледяным холодом, как будто он снова стоял на высокогорном африканском космодроме, считая минуты до старта. Что было потом? Кто-то приоткрыл дверь, и он услышал обрывки выпуска новостей. Скотт вспомнил бодрый голос диктора и странное сообщение. «Остин Гордон, долина реки Конго, металлический город, населен странными металлическими жуками». Пришедшие на память слова заставили его взмокнуть с головы до пят. Скот задрожал, но не от холода. Он нашел разгадку, над которой они с Хьюгом безуспешно бились много дней. «Хьюг!» — хрипло выкрикнул он. «Послушай, Хьюг, я все понял! Я разгадал секреты их цивилизации!» Брат бросил на него тревожный взгляд. «Успокойся, малыш. Не позволяем сбивать тебя с катушек. Ты же не один!» «Я рядом, и все у нас будет хорошо». «Да я не спятил!» Нетерпеливо воскликнул Скотт. «Я действительно нашел разгадку!» «Да не смотри ты на меня так!» «Лилии есть марсиане!» «А жуки улетели прямо на землю!» «А жуки улетели прямо на землю!» «Ведь они же машины!» «Им не нужны никакие корабли и скафандры!» «Жуки отправились на землю, потому что тамошним марсианским лилиям нужны слуги!» Скотт вскочил на ноги. «Жуки строят целый город в долине реки Конго», — возбужденно продолжал он. «Я слышал об этом в выпуске новостей перед самым отлетом. Одному богу известно, сколько таких городов они уже успели построить на нашей планете. Марсиане завоевывают землю. Вот уже 10 лет они беспрепятственно обустраиваются на нашей планете, а люди об этом даже не подозревают». Остуди голову», — хмуро бросил Хью. «Как цветы могут строить города?» «Цветы не могут», — раздосадованный непониманием брата прошептал Скотт. «Зато металлические жуки могут». «Мы на земле ломали головы, почему это марсиане присылают Земля каких-то цветочков и не прилетают к нам сами. А они давно уже тут как тут. Корабли, груженные семенами. Никакой не знак. Нечего нас дурачить. Это все новые и новые партии колонистов, прибывающих на землю». «Постой, Скотт. Давай помедленнее», — взмолился Хьюк. Если лилии есть марсиане, которые хотят завоевать землю, то почему они стали посылать семена лишь 12 лет назад? Что им мешало начать гораздо раньше? Раньше это не имело бы смысла. Им нужны были люди, чтобы вскрывать контейнеры и сажать семена. И марсиане ждали момента, когда смогут делать это нашими руками. Они вовлекли землян в свою игру. Понимаешь, они могли бы начать отправку кораблей гораздо раньше, Но сознание человека не было готово принять идею межпланетных контактов. Инопланетные корабли объявили бы порождением дьявола, а семена, скорее всего, сожгли бы. Посылать корабли в пустынные места и ждать, когда контейнер проржавеет, и семена сами упадут на Землю неэффективно. К тому же, такой способ потребовал бы слишком много времени. Семена могли погибнуть и не дать всходов. Хьюк недоверчиво качал головой. Нет, это просто невозможно. Чтобы растения обладали разумом чтобы цветы владели целой планетой. Я готов принять почти любую теорию, но только не эту. Ты считаешь, что развитие жизни на Марсе должно было происходить по земной модели? Но почему? На Земле фауна в процессе эволюции вырвалась вперед и подавила флору. А теперь представь, что на Марсе нет и никогда не было животных. Растения беспрепятственно развивались из низших форм к высшим, от высших к разумным. Но марсианские лилии живут всего лишь один сезон. Десять месяцев. Упорствовал Хью. Потом они погибают, и на следующий год снова вырастают из семян. Можно ли наследовать разум? Ведь каждому поколению лилии приходится все начинать заново. Совсем не обязательно, возразил Скотт. Смотри, животные рождаются с унаследованными инстинктами. А что такое инстинкт, как не разум определенного уровня, переданный по наследству? У людей бывают странные проявления расовой памяти. Так почему же растения не могут передавать разум и опыт своим семенам? Каждое новое поколение оказывается на ступеньку выше прежнего, и семя вместе с биологическими качествами несет в себе разум и накопленные знания. В таком случае новое поколение, пользуясь опытом предшественников, расширяет и совершенствует его, чтобы передать потомкам. Хьюк рассеянно ковырял красный марсианский песок. «Такой путь развития имеет свои преимущества», — согласился он. «Быть может, он даже логичен для выживания на такой планете, как Марс. Кто знает, может, на заре марсианской цивилизации их лучшие умы сознательно направили эволюцию в сторону растительных форм. Они понимали, что в условиях Марса это единственный шанс выжить». «Конечно! Общество разумных растений весьма необычно», — подхватил Скотт. «Некая разновидность...» тоталитарного общества. Животные не способны построить такое. Животное по природе своей индивидуально, а растения нет. В растительном мире индивидуальное сознание – пустой звук, оно не имеет никакой ценности, а коллективная основа выживания. Движущей силой такого общества служит стремление к сохранению вида и его распространению. Хьюк резко вскинул голову. «Черт подери, ты совершенно прав». Сохранение и распространение вида. Только это и имеет смысл. Страшное общество. Однажды возникнув, оно никогда не отступит от своих целей. Загорелое лицо Хьюга побледнело. Ты понимаешь, что наделали земляне. Миллионы лет эти чертовы лилии боролись за выживание в суровых марсианских условиях. Все усилия были направлены на сохранение вида. Мы не знаем, как давно существуют это здание и металлические жуки. Может, тоже миллионы лет. Каждую осень жуки тщательно собирали все семена, уносили их внутри здания, чтобы весной вновь посеять. Не будь такого порядка, отлили и давным-давно ничего не осталось бы, кроме отдельных жалких цветков. Зато на земле, произнес скот, теперь уже оба брата побледнели и переглянулись. Они поняли друг друга без слов. На земле марсианским лилиям не было нужды вести изнуряющую борьбу за выживание. Воды сколько угодно, тепла тоже. Вместо красного песка богатые плодородные почвы. Лилии, выраставшие на земле, были крупнее, выше и сильнее своих марсианских предшественниц. В таких условиях их могущество становилось почти безграничным. Лилии исправно размножались круглый год. Они росли в каждом саду возле дорог. Забивали фермерские поля, заполняли с собой берега ручьев и рек. Их встречали даже в лесных чащах. Тем временем на землю рой за роем исправно прибывали металлические жуки, верные слуги и помощники лилий. В глухих уголках планеты появлялись металлические города. Чем это может кончиться? Сколько еще марсианские лилии будут выжидать? И какие формы примет их наступление, когда оно начнется? Заполнят ли они собой все пространство, подавив земные растения? Или поступят по-другому, начав подчинять своему господству разум животных, а потом и людей? А может, у них есть еще и другие, более мощные виды оружия? Кьюк, нарушил молчание Скотт, мы должны предупредить, предостеречь землян. Да, только как? Братья стояли, вглядываясь в громаду стального здания. Около него копошились какие-то странные фигурки. Прищурившись, чтобы солнце не било в глаза, Скотт попытался их рассмотреть. «А это еще кто?» — спросил он. Вопрос брата вывел Хьюга из задумчивости. «Машины, о которых я тебе говорил. Готовятся отправить очередной корабль на Землю. Последний в этом сезоне. Земля снова отдаляется от Марса». «Опять семена?» — сказал Скотт. Хьюг кивнул. «Да, семена. И новые полчища металлических жуков. И хуже всего, что на Земле даже не догадываются о грозящей опасности. Попробуй заговорить с кем-нибудь о цивилизации разумных растений. Тебя либо высмеют, либо объявят сумасшедшим. Человеческий разум не желает допускать подобной мысли. Раз земные растения, они обладают разумом, значит, это невозможно. «Мы должны срочно отправить на Землю послание», – решительно заявил Скотт. «Над нашими словами там смеяться не будут». Нужно по всей планете вырывать марсианские лилии с корнем и не уничтожать их семена. А что касается...» Скотт умолк на полуслове, глядя туда, где двигались марсианские машины. «Корабль!» – прошептал он. «Надо успеть!» «Что ты задумал?» – настороженно спросил Хьюк. «Можно попытаться отправить наше послание с этим кораблем. Ты знаешь, как на Земле ждут послания с Марса. александр да и другие тоже до сих пор надеются, вдруг вместе с семенами прибудет что-то еще». Хьюк это наша единственная возможность передать предостережение на землю. «Даже не думай», — замахал руками Хьюк. «Машины и близко не подпустят нас к стартовой площадке. Я однажды попытался, так они накинулись на меня. Покалечить не покалечили, но оттеснили. И весьма краснеречиво дали понять, сунешься снова, будет плохо». «Но у нас есть оружие», — сказал Скотт. «Не забывай, это машины, а не живые существа», — напомнил ему Хьюг. Пули от них отскакивают. Даже разрывные пули бессильны. «Тогда попробуем тяжелые молотки», — предложил Скотт. «Вот и проверим, насколько у них прочный корпус. На корабле наверняка найдется пара таких молотков». Хьюк, понимающе посмотрел на брата. «Отлично, малыш. Не будем терять время. Пошли». Пятое. Машины не обращали на них никакого внимания. Диковинные механизмы высотой в половину человеческого роста напоминали пауков. Помимо двигающихся на шарнирах рук и ног, у пауков имелись стальные щупальца, похожие на серебристых змей. Сверху над машинами висел плотный рой стальных жуков. Вне всякого сомнения, именно они управляли подготовкой корабля к запуску. «Когда все будет готово...» «В нашем распоряжении останется не больше трех минут», — сказал брату Хьюк. «За это время нужно успеть поместить наше послание в контейнер. И еще, до самого старта придется как-то сдерживать эту араву, Не подпускать ее к кораблю. Эти твари быстро заподозрят неладно и попытаются оттеснить нас с площадки. Но если мы сумеем продержаться...» «Должно быть, марсиане уже сообщили на землю, что отправляют семена», — перебил его Скот. Помнишь, мы всегда узнавали об этом за несколько дней. Может теперь они не называют место приземления, но док в любом случае будет ждать корабль. Сжимая в руках тяжелые молотки, братья застыли в напряженном молчании. Все пространство вокруг стартовой площадки было заполнено стальными пауками. Но в их действиях отсутствовал даже намек на хаос. Каждый знал свою работу и выполнял ее с поразительным умением и быстротой. Заканчивались последние приготовления проверялись все настройки. Рой стальных жуков, неусыпно наблюдавших за происходящим вокруг корабля, вырос до размеров облака. «Пора начинать», — негромко произнес Хьюк. Скотт молча кивнул. «Очти, малыш, тебе придется сдерживать натиск этих тварей», — еще раз напомнил ему брат. «Правильно рассчитай силы. У контейнера две крышки, наружная и внутренняя. Мне нужно будет отвинтить их, Вложить послание и завинтить снова. Просто оставить послание на корабле нельзя. Оно сгорит, как только корабль войдет в плотные слои земной атмосферы. Действуй, Хьюк! У тебя получится. Стараясь, чтобы голос его звучал бодро, откликнулся Скотт. Я не допущу эту мерзость к тебе. Стальные пауки, как по команде, откатились от площадки, и вокруг нее образовалось несколько ярдов пустого пространства. «Вперед!» — крикнул Хьюк. Оба метнулись к пусковой площадке. Их нападение было полной неожиданностью для марсианских машин. Один из пауков загородил было братьям дорогу, но Скот ударом своего молотка сплющил ему корпус. Паук, лихорадочно перебирая щупальцами, повалился на песок. В считанные секунды Хьюг успел вскарабкаться по лестнице и оказался возле корабля. На скотта зловеще взмахиваясь щупальцами, двинулся другой паук. Скот пригнулся. Щупальца просвистело у него над головой. Тогда землянин выпрямился и как в первый раз ударил молотком по корпусу. Ошеломленный паук, если этим механическим тварям было знакомо подобное чувство, зашатался, попятился назад и упал. В несколько прыжков скот оказался у основания лестницы, по которой взобрался его брат, поднялся на пару ступенек и занял круговую оборону. Паук, рискнувший приблизиться, с глухим лязгом покатился вниз. Его место тут же заняли другие. Их щупальца, извиваясь, старались зацепить скота и сбросить вниз. Какому-то пауку это почти удалось. Скот только чудом удержался, когда металлическая змея ударила его по ноге. Боль прибавила землянину ярости. Тяжелый молоток, совсем не предназначенный для войны с марсианами, крушил стальных пауков. Пространство вокруг площадки заполнялось их помятыми и продавленными телами. Краешком глаза Скотт видел, что Хьюк уже успел вложить конверт с посланием в контейнер и завернуть внутреннюю крышку. Оставалось лишь поставить на место внешнюю, но та была массивнее и требовала больших усилий. А времени до старта оставалось совсем мало. Возможно, считанные секунды. А ведь братьям нужно было еще убраться подальше от площадки, иначе пламя двигателей их испепелит. У скота взмокло все тело. Едкий пот заливал глаза, мешая смотреть. Щекотал ноздри и стекал вниз. Судя по звукам, доносившимся сверху, брат заворачивал последнюю гайку на внешней крышке контейнера. Увидев, что к нему подбирается еще один механический паук, Скотт словно забыл, что перед ним всего-навсего машина, размахнулся и в неизъяснимом бешенстве ударил. Молоток пробил металлический корпус и застрял внутри. Увлекшись расправой, землянин не заметил, как вокруг его ноги обвилась щупальца другого паука. Скотт потерял равновесие и рухнул в гущу копошащихся металлических тел. Сражение продолжалось. Чувствовалось, что и у пауков прибавилось решимости покончить с землянином. Они напирали на Скотта отовсюду. Он наносил удары, упрямо пробивая сквозь стену металлических рук и щупалец. Передняя смотровая часть его шлема была сделана из сверхпрочного материала. При ударе этот материал не крошился, но начинал быстро покрываться густой сетью мелких внутренних трещин, полностью теряя прозрачность. Теперь Скоту приходилось двигаться ощупью, наносить удары наугад. Но не это было самым страшным. На корабле имелись запасные шлемы. Гораздо хуже, что ему порвали ткань скафандра. Чья-то металлическая рука вырвала целый лоскут. Носы легкие сразу же обожгло едким марсианским воздухом. Скот неистово размахивал молотком и спуская дикие крики, похожие на боевой клич индейцев. Он слышал, как падали металлические тела, над головой по-прежнему надсадно звенели стальные жуки. Потом все звуки потонули в чудовищном реве, сравнимом разве что с грохотом Ниагарского водопада. Двигатели марсианского корабля! Он улетает на землю! хьюк Обезумев от, рад... Обезумев от радости, завопил Скотт. «Хьюг, мы сделали это! Мы отправили послание!» Атака металлических пауков разом прекратилась. Скот едва держался на ногах, обливаясь потом. Все тело болело, но он ликовал. Они с Хьюгом победили. Они отправили послание. Земля получит предупреждение, и марсиане лишатся возможности завоевывать соседнюю планету. Все планы, все мечты марсианских лирий «Если эти цветы умеют мечтать, теперь обречены на провал». Скотт отвинтил и швырнул на песок теперь уже бесполезный шлем. Он стоял, окруженный кольцом механических пауков, которые наблюдали за ним в ожидании его дальнейших действий. «Ну что же, вы испугались!» — крикнул им Скотт. «Вас много, а я один! Неужели струсили?» Кольцо пауков разомкнулось. На песке лежало что-то похожее на обгорелый скомканный мешок. Скотт выронил молоток и чуть не захлебнулся в раз подступившими слезами. «Хьюк!» Песок вокруг брата был опален пламенем двигателей. Спотыкаясь, Скот подошел ближе. «Хьюк!» — снова позвал он. «Хьюк, очнись!» Бесформенный мешок не шевельнулся. Хьюк Никсон был мертв. Мутными от слез глазами скот оглянулся на марсианские машины. Те, что он повредил, валялись неподвижно. Остальные двигались к зданию, чтобы исчезнуть в его стальных недрах. «Будьте вы прокляты!» — крикнул Скот, обращаясь не к машинам, а к марсианским лилиям. «Гнусные бездушные цветы!» Скот понимал всю нелепость своих обвинений. Растительная цивилизация Марса была начисто лишена каких-либо чувств. Обитатели Красной планеты не знали ни любви, ни радости, победы, ни горечи поражения. И жажды мести они тоже не знали. Цивилизация марсианских лилий была холодной, механистической, подчиненной своей растительной логике. Марсиане предпринимали только те действия, которые достигали цели. Пока был шанс не допустить людей к кораблю, пока еще можно было отложить полет и извлечь опасное послание, они сопротивлялись. Но корабль все-таки взлетел, и его невозможно вернуть назад. Ситуация осталась в прошлом. И о ней следовало забыть. Скотт бросил взгляд на тело брата. Гарри Декер, Джимми Болдуин, а теперь их Юг Никсон. Трое землян, достигших Марса и нашедших здесь свой конец. Вряд ли он, Скотт Никсон, надолго переживет своих соплеменников. Человек не может дышать марсианским воздухом. Скотту вспомнились слова Хьюга, сказанные в день их встречи. Несколько часов ты. Им сможешь дышать, но это будут твои последние часы. Скот оглянулся по сторонам. Нескончаемые пески марсианской пустыни с ярко-красными пятнами лилий, все тех же подрагивающих на ветру. Все те же стальные жуки, поблескивающие под неярким солнцем, и стальное здание без окон и дверей. Дышать становилось все труднее. Чувствуя, как у него царапает в горле, И сжет в легких, скот наклонился, поднял обгоревшее тело брата и понес туда, где белели кресты. «Надо успеть сделать ему крест», — прошептал он. Высоко над головой в космической дали светилась голубая планета. «Вы проиграли, марсиане! Земля не станет рабыней вашей бездушной, вымирающей цивилизации!» Калифорд Саймон. Послание с Марса. Читал честь.